Республика Империя В 168 году до Рождества Христова Рим поколел Илирию, нынешнюю Хорватию, превратив таким образом Адриатику во внутреннее море. В то же время главными жертвами римской экспансии стали эллинистические цари. Их царства, возникшие на развалинах империи Александра Македонского, оказались легкой добычей. В 148 году римской провинцией стала Македония. в 129 году пришел черед Асии, а запад нынешней Турции. К этому времени все Восточное Средиземноморье прямо или косвенно подчинилось Риму. Одновременно и Африка, нынешний Тунис, после окончательного разрушения Карфагена в 146 году превратилась в провинцию. В течение II века в римскую орбиту друг за другом попали юг, центр и восток Испании. Начиная со 122 года, Легионы привлекала Южная Галя, необходимый проход из Италии в Испанию. По призыву своего старого союзника Массилии, римляне провели несколько кампаний, которые привели их в долину Верхней Роны и к Пиренеям. В 118 году, чтобы обеспечить свое еще неустойчивое присутствие в этом регионе, римляне основали Нарбон, свою первую колонию вне Италии. В 105 году африканские владения расширились за счет Нумидии, побережье нынешнего Алжира. Так почти каждый год римские войска вели сражения на окраинах зависимых от Рима территорий, чтобы все дальше продвигать его империю.